Глава 59. Самое страшное проклятие. «Боги!» Я мигом отстраняюсь, но Рэй всё равно поддерживает меня за локоть, будто без него я не в состоянии удержаться на ногах. Хотя чего лукавить, эти самые ноги сейчас напоминают фату но стоять я буду сама. «Тебя отпустили?» — охаю я. И Рэйдер как-то очень подозрительно щурится. Блеск его глаз в полумраке пугает ещё больше обычного. «Нет, моему телу тут ничего не угрожает». Но вот расколоты на части душе... Разумеется, кивает он внимательно, смотря мне в глаза, будто отслеживая каждую тень, мелькнувшую там. У них и без меня теперь куча работы. Мне очень хочется узнать, какой именно работы. От этого ведь и моя безопасность зависит. Но я сбиваюсь с мыслей от его следующих слов. «Твой взгляд изменился», — констатирует дракон. «И ты больше не бежишь от меня. Что я пропустил? Вот же наблюдательный какой на мою голову». Знала ведь, что нужно делать ноги до его возвращения. Но кто ж знал, что он явится ночью? Стоп. А в комнату он входил? Белла? Ничего, мотаю я головой. Но понимаю, как несуразно все это выглядит со стороны. Соберись уже. Мачехи не испугалась, а сейчас вдумала паниковать? В точности, как в прошлом? Нет уж. Твоя сестра дала мне копию дневника и заметки. Я набираюсь смелости и теперь говорю ровно и четко, как и должна. Рейдер оборачивается к кабинету. «Боги, а письма так вообще лежат на столе? Погодите! А дверь кабинета открыта! А ведь закрывала!» «Значит, он все уже видел!» «Письма я не читала», — заверяю я. Но Рэй, кажется, и не беспокоится об этом. «Они пусты, Белла. Просто конверты. Потому что если говорить, то с глазу на глаз, — говорит он и делает как раз то, о чем только что сказал, — смотрит в мои глаза. И этот взгляд сейчас хуже самой страшной пытки». В любом случае, я уже знаю все, что было написано в моем дневнике. Хочу отстраниться, так как эта случайно сохранившаяся близость явно лишняя в нашем разговоре, и полумрак делает только хуже. Мы словно совсем одни. Ночью, в его доме. Упираюсь руками в плечо Гера, чтобы отстраниться, а оно будто раскаленный металл. К счастью, дракон не удерживает меня, зато рассматривает внимательнее обычного. «Я никогда бы не...» «Знаю», — кивает Рэй. Не тебе нужно оправдываться. Это я поступил с тобой бесчестно. Ты считал меня отравительницей своей сестры. Хочу сказать «я», но вовремя прикусываю язык и говорю другое. Тебе стоило сказать мне правду раньше. Я хотел, но ты бежала от меня, как от огня. И тогда я решил, что лучше оставаться в тени, чтобы не путать тебя. И ты никогда не вышел бы из этой тени, если бы не Карлокал, и то, что происходит сейчас, вышел бы. Со временем. Когда ты хоть немного была бы готова воспринимать меня не только как врага. И в таком случае ты бы рассказала о том, что всё это время помогал мне? Нет, Белла, это вынужденная мера. И я не помогал. Я прикрывал твою спину. Порой увлекался этим делом, каюсь, но твоих побед это никак не уменьшает. Ты объединила тех напуганных девочек, ты заставила их поверить в то, что они могут изменить свою судьбу. Ты сутками добывала глину, строила печи и придумывала стратегии. Ты всего добилась сама». Но ракетиры, сваха... «Белла, ты была совсем маленькой девочкой. Ты не обязана уметь справляться совсем на свете сама. Я мужчина, и подданный его величество. И мой долг — защищать свой народ. Ты ничего мне не должна, если беспокоишься об этом. Прости, что заставил тебя через все это пройти». Внутри меня все вспыхивает от его взгляда. Тот самый мальчик, каким когда-то был Рэй. Он никуда не делся. Он всегда был именно таким, но в отражении кривых зеркал, окутавшей нас лжи. Мысли мечутся. Я должна сказать, что он не в ответе за поступки моей семьи. И что он вообще ничего мне не должен. Но язык не поворачивается, будто окаменел во рту. арей видимо, все еще считает, что я ненавижу его всеми фибрами души. «Будь уверена, небеса сами наказали всех твоих обидчиков», — говорит он, будто пытаясь меня утешить. «Вот только это абсолютно противоположный эффект». «Всех? Всех!» — кивает он. Вот только мои небеса, судя по словам мачехи и отца, зовутся рейдером. А раз он наказал их, то кто же наказал его? И тебя? И меня. По-своему. Неохотно кивает он. На его губах застывает горькая полуулыбка. Выходит, он не шутит. Думает, что меня порадует его печаль. И как же? Не понимаю, я и тут же смекаю. Как могут наказать небеса? Тебя прокляли? Я пугаюсь на секунду, но затем понимаю, что это не так. Но драконов нельзя проклясть. От тебя не веет подобней магии. Самые страшные проклятия создаются не магией, Белла. Произносит Рэй, его взгляд становится острее шипов, прокалывающих душу. Не знаю почему, но сейчас я не хочу спрашивать, чем же создаются те проклятия, о которых он говорит. Даже сердце замолкает и велит не входить в эту реку. Пусть я не утону в ней, но жить как прежде уже не смогу. «Я привёл тебя сюда не со злым умыслом», добавляет рейдер, продолжая пытать меня взглядом. Он делает полшага ко мне, и сокращение дистанции отзывается нервной дрожью внутри. «Знаю», — отзываюсь строгим голосом, будто мы говорим о работе, потому что слушать его тихий, впитывающийся под кожу, низкий, скрипотцой голос становится всё сложнее. Ванда сказала, что происходит что-то неладное, и что пока злодея не поймают, мне нужно оставаться здесь. его поймали, «Поймали марионетку, сейчас допрашивают». «И кто это?» «Инспектор Кэмал», — отвечает Гер. «Я округляю глаза. Он и есть мертвяк?» «Меня не было полдня, а ты уже и про мертвяков знаешь», — с какой-то грустью в глазах усмехается Рэй. А я вспоминаю его другую улыбку, ту, которую он дарил тому мальчику, ту, который когда-то ходил по академии, и ту, которую я больше никогда не видела». Почему же он не живет своей прекрасной жизнью, какой жил раньше? Из-за дурацкого дневника? Потому что считает себя виновным в том, что случилось со мной. Раз враг пойман, то утром я покину дом, решаю я. Но рей со мной не согласен. «Белла, поймана марионетка, а не тот, кто управляет», — говорит он. Я понимаю, что правда на его стороне. Но дальше оставаться здесь не буду. Просто не могу. Значит, завтра я вернусь в Альмас и не буду выходить за пределы Академии. Я разворачиваюсь, но Рэй опаляет мое запястье своим прикосновением. Какие же горячие у него пальцы. И как эти пальцы сейчас отзываются внутри моей души болью и... Кое-чем другим. Чувство похоже на клубок шипящих змей, что грозятся ужалить в любую секунду. Но я не отдергиваю руку, так же яростно, как прежде. Не нужно. Это лишнее. Произношу тихо и жду, когда он сам отпустит меня. Знаю, что если сейчас Рэй решит меня удержать силой, то я окажусь в капкане, и, может быть, стану жертвой этих самых змей внутри себя, а, может быть, обращусь в камень, чтобы спрятаться от самой себя. Потому что все это очень сложно. И все еще больно. Мне нужен воздух. Мне нужно одиночество. Мне нужно время, чтобы расставить все по полочкам в собственной голове. А еще нужно, чтобы Рейдер держался от меня подальше. «Оставайся здесь. Я уйду», — говорит Рей, словно прочитав мои мысли и отпускает руку. По коже идет холодок. И он же проникает в сердце. Я злюсь. Только вот никак не пойму на что. Будто просто схожу с ума. А в голове одна мысль. «Беги! Беги прочь отсюда! Не смотри ему в глаза!» А я смотрю, и внутри все стягивается в тугой узел. Закусываю губу от нервов и, поймав взгляд рейдера, вздрагиваю. Его взгляд становится темнее обычного. Он глядит на меня так, будто все остальное в этом мире исчезает. И сердце пропускает удар. Кажется, я понимаю, о каком проклятии он говорил. Самое страшное проклятие — полюбить того, кого когда-то обидел, зная, что твоему поступку нет прощения, что у этой истории не будет счастливого конца. Можно меня сломать, можно подчинить. И я каждой своей клеточкой чувствую, что Рэй думал об этом. И думал не раз. Но не стал. И даже сейчас, когда он поглощает меня взглядом, готовый в любую секунду сорваться и получить то, что так легко может взять, он не трогает меня. «Почему? Потому что я для него не игрушка и не вещь, потому что ему важно, что я чувствую, поэтому рейдер идёт этим сложным путём. Вот о чём говорил Лир. От осознания этого я так пугаюсь, что хочу убежать. Но Рей будто почувствовав, миг моей слабости тянет меня к себе. Так быстро и резко, что я чуть не падаю, упираюсь руками в его раскалённую грудь и застываю, поймав его сбившийся с мыслей взгляд». «Боги, я даже мечтать не смела, что этот мужчина однажды посмотрит на меня так. Так, будто я заменила собой весь его мир, будто вокруг нет ничего, кроме нас. И это пугает. Дико пугает. До дрожи, до потных ладоней. Я даже дышать толком не могу. Чувствую его сильную руку у себя на талии, будто на самой коже, а не поверх платья. Слышу, как грохочет сердце. Его сердце. Мое же и вовсе забывает, что нужно биться» пока я гляжу в глаза рейдера Гера. Он будто воин, дорвавшийся до Источника спустя долгие дни скитаний в пустыне. И этот Источник — я. Воздух начинает искрить. У меня не больше доли секунды, чтобы опомниться. Иначе я попаду в его плен.